У Ивана Митрофановича из второго подъезда есть четвероногий друг. Это Витек из второй квартиры. Собилевых! Вы знаете, оказывается, многие жители Турции, Кипра и даже Канарских островов просто, просто мечтают, мечтают побывать у нас в России. Да вы что? Как интересно. Ну да. И почему? Хотят посмотреть, где за это русские так устают, что потом у них так отдыхают. <свес> Сыпелявые залезли в сеть! Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме Соу Сопелявых в сети интернет по адресу Радиосоу.ру Радиошоу.ру -so Дед, одед, одолжи мне 50 рублей, я тебе в пенсии верну. Я кто ей пенсию помру, наверное. Да я с бабушкиной! ру Реклама. Взрослые и дети, приходите в нас цирк на наше представление. В нашем цирке все смертельные номера заканчиваются так, как и было обещано. Взрослые и дети, по Такая дура! Ну такая дура! Ну насколько дура-то? <смех> Настолько, что если ты откроешь словарь и найдешь слово дура, там будет ее фотография. Танцуем, <смех> <смех> девочки! <смех> <смех> <смех> <смех>